Четыре свадьбы и один развод. Надо сказать, что на свадьбах я была всего семь раз. Три свадьбы в провинции Беларуси, когда я была еще маленькой, а остальные в Германии, поэтому мой культурный шок несколько притерся. Но вспомнить все равно есть что. Потому что те свадьбы из моего детства были на 300 человек в деревне, где столы стояли во дворе буквой «П», и до конца стола не доходил никто, потому что столько человек не в состоянии сесть. Лошадки привезли молодых из ЗАГСа, громкий тамада организовывал выкуп и публичное дарение денег на счастье, свидетели пили много и бросались купюрами, потом крали туфли, взрослые участвовали в нелепейших и постыднейших конкурсах, в зал вносили то жареного на вертеле бычка, то торт величиной с этого же бычка, потом была непременная драка, танцы под ласковый май и группу комбинация, а дети восторженно засыпали на сдвинутых стульях к часу ночи, потому что нет ничего прекраснее возможности не ложиться спать вовремя. На следующий день весь этот аттракцион продолжался, только платья были попроще и свидетели потише. Первая свадьба в Германии была моя собственная, и первый муж сказал, что если немцы решили жить вместе, то это не повод жрать и бухать. Сейчас бы я насторожилась, а тогда я восторженно кивала и думала, что это очень прагматичный подход, экономически выгодный. К сожалению, решение жить вместе оказалось не поводом покупать платье или брать на прокат за такие деньги, равно как и праздновать вообще. Что мы дома поесть не можем?» Ну и, разумеется, не надо никого приглашать, ведь счастье любит тишину. В общем, мы расписались в свитерах и в присутствии двоих соседей в качестве свидетелей и пошли в такой бар, который раньше назывались «рюмочными». Такая квинтэссенция забегаловки и ощущение потерянной жизни, где я долго сомневалась в происходящем. Буквально три недели спустя нас позвали на свадьбу. Коллега мужа женился, и весь отдел был приглашен, что для меня было небольшим удивлением, ведь муж сказал, что для немцев это не повод. Но настоящая немецкая свадьба оказалась ничем не хуже» праздновали тоже два дня. В пятницу девичник и мальчишник с 18.00 и до позднего вечера, а сама свадьба была в субботу. В 11.00 – роспись в ЗАГСе, и в 17.00 – начало банкета до последнего гостя. Вместо коняшек молодоженов привез настоящий лимузин. Ужин состоял из пяти блюд, но после горячего все поскакали танцевать, и до трехэтажного торта на всякие закуски внимания не обращали. Драки не было, зато был детский аниматор, который развлекал детей играми и шариками. Дарить просили деньги в конверте, что мы и сделали». Потом меня звали еще на две свадьбы: одна немецкая поскромнее, а вторая поздних переселенцев, поволжских немцев, которые вернулись на историческую родину после 90-х. И вот тут меня накрыла ностальгия, потому что были и тамада с начесом на голове, организующая конкурсы типа катание яйца из штанины в штанину, и музыка Ласкового мая, который после смерти Шатунова и сериала Слово пацана снова стал популярным. И даже Драка из чего я сделала вывод, что мне нравится любой вариант, где люди веселятся, едят и пьют от души. Неважно, повод это или нет. Если вы планируете свадьбу, обязательно меня позовите. Я согласна даже яйца катать. А потом я развелась. Не сразу, конечно, через пару лет, и не наша скудная свадьба была тому причиной, но при разводе муж забрал из квартиры туалетную бумагу, сказав, что не позволит за его счет даже нужду справлять. Возможно, он искренне считал, что развод — это не повод оставить рулон стоимостью 23 цента.